Глава восьмая. Более трех лет назад. Дрожащими руками беру с полочки тест, чтобы оценить результат. Две полоски. Поверить не могу. С одной стороны, я счастлива родить ребенка от любимого парня, а с другой понимаю, что у нас все так шатко и неопределенно. Неизвестно, как Никита воспримет новость о скором отцовстве. Без лишних раздумий набираю номер телефона Чернышевского. В любом случае, он должен узнать о ребенке как можно скорее. Я не хочу тратить нервы на волнение и думаю вроде, а как же он отнесется. Мне нужно учиться. А теперь еще и малыша здорового выносить. Поэтому поддержка любимого нужна как никогда. «Алло, Никита, привет!» Произношу бодро, стоит только Чернышевскому взять трубку. «Привет, солнце!» — отзывается парень радостно. «До сих пор не верю, что мы вместе. Я столько лет добивалась внимания Никиты, и вот он на меня его, наконец, обратил. Но я по-прежнему иногда не верю в свое счастье и думаю, что мне это все приснилось. У меня для тебя есть важная новость. Давай встретимся в кафе в центре через полчасика. Очень надеюсь, что любимый не откажет». «Хорошо». Я как раз только проснулся и понял, что уже дико соскучился по тебе. «Утолишь мой голод?» — спрашивает с хрипотцой. Краснею от подобных намеков. Все же у меня слишком мало опыта, а тот, что есть, ограничивается отношениями с одним единственным парнем. Поэтому я иногда теряюсь от выпадов Чернышевского. Я слишком быстро поддалась его напору, боялась пугнуть, поэтому прыгнула в омут с головой, одержимая своей любовью. «Только после разговора, хорошо?» Роняю смущенно и кладу трубку. Привожу себя в порядок, одеваюсь в самое любимое платье Никиты. Правда, он больше всего любит его снимать с меня, но это нюансы. Уже после понимаю, что не сказала любимому название кафе, в котором буду ждать, поэтому быстро набираю сообщение». Мне так не терпится поделиться новостью о беременности, что спустя десять минут я не без колебаний отправляю еще одно сообщение, в котором намекаю на то, что Никита скоро станет папой. Спустя полчаса уже жду любимого в кафе. Оглядываюсь по сторонам нетерпеливо, потому что меня буквально переполняет предвкушение. Звон колокольчика разносится мелодией по помещению, Я поворачиваю голову в направлении двери и вижу. А он что здесь делает? Знаю, что отец Никиты не в восторге от наших отношений, но в целом не лезет, потому что на первом месте у Чернышевского старшего бизнес. Добрый день. Мужчина бесцеремонно отодвигает стул и усаживается за занятый мною столик. Хмурю брови, но не говорю ни слова. Ты Никиту ждешь, верно? Владимир сам затевает разговор. Он не придет, улыбается скались У парня есть дела и встречи поважнее. Ложь, выплевываю уверенное в том, что Никита меня не предаст. Да, я знаю, что слишком доверяю вчерашнему мажору и разгильдяю, но моя любовь сильнее и выше этого всего. А ты телефон давно проверяла? Кивает на лежащий на столе гаджет. Ведусь на провокацию и нервным движением снимаю блокировку с экрана. Сообщение от Никиты. Я не приеду. Три коротких слова. И это все, что он мне может сказать? Здесь деньги. Отец моего парня кладет передо мной пухлый конверт. Хватит не только на аборт, но и на безбедное существование в течение года. Аборт? — спрашиваю пересохшими губами. Прикладываю руку к груди, тщетно пытаюсь сделать вдох, но легкие будто сковала спазмом. — А ты что думала? Мой сын захочет потомство от плебейки вроде тебя? Презрительно фыркает, пройдясь по мне оценивающим взглядом. — Натянуть разок-другой можно, но не больше, повет Было глупо с твоей стороны обольщаться и надеяться, будто Никита опустится до брака с простушкой. И вообще, мой тебе совет на будущее? Довольно. Да, Вскакиваю за стола. В ваших советах не нуждаюсь. И деньгами своими. Подавитесь. Швыряю конверт с наличкой негодяю в лицо и, гордо вздернув подбородок, покидаю кафе. На улице дует ветер. Но я его не чувствую. Я ничего не чувствую, кроме боли в груди. Кажется, будто мое сердце терзают дикие звери, рвут на куски, забавляясь. Я чего угодно ожидала, но только не этого. Пусть бы сам сказал, что не хочет ребенка. Но зачем спрятался за спиной отца? В том, что Никита сделал это добровольно, нет никаких сомнений. На его телефоне стоит пароль. Да и вряд ли отец моего парня сидел в такое время дома и следил за гаджетом сына. Насколько знаю, Чернышевский все время свободное проводит на работе. А Никита точно утром был дома. Сам мне об этом сказал. Подонок! Стискиваю зубы до скрежета. По щекам градом льются слезы. Как же больно. Но мне нельзя рисковать. Надо брать себя в руки ради ребенка. От него я ни за что не откажусь. И для того, чтобы мой малыш был счастлив, необходимо порвать с прошлым. Дрожащими руками я набираю Никите сообщение. Не смей больше мне звонить. Я тебя ненавижу. Забудь обо мне. Парень тут же перезванивает, и я с мазохистским удовольствием отвечаю, чтобы повторить те же самые слова по видеосвязи, глядя любимому в лицо. Он делает вид, что ничего не понимает, просит объяснить, в чем дело, но мне от его слов становится еще больнее. Каждым вопросом он снова и снова прокручивает нож, который так безжалостно воткнул в мое сердце. Уже на следующий день я подаю заявление о переводе на дистанционную форму обучения. А потом узнаю, что Никита вовсе забрал документы и уехал из города. Правда, перед этим он раз десять пытался со мной встретиться и поговорить, но я решила, наконец, вспомнить, что тоже имею право на гордость. Сколько можно унижаться перед этим человеком? Хватит. Теперь у меня своя жизнь, а у него своя».